Весь день Захар работал над договором. Пару раз писала Таня, интересовалась, когда смогут увидеться. Захар не ответил, отложил на потом, а потом забыл. Только перед обедом он несколько раз поругался с главным бухгалтером. Один раз даже хотел уволиться, достал чистый лист, начал писать заявление, но передумал. Скомкал лист и бросил через весь кабинет в мусорное ведро. Попал только не в мусорное ведро, а в коллегу. Тот не растерялся, тоже скомкал какую-то бумагу и запустил в Захара. Минут 5 они пытались друг у друга попасть, а потом зашёл Сергей Сергеевич. В 5 часам вечера Захар закончил договор со строймонтажом. Отдал его начальнику на проверку, плюхнулся на стул, заложил руки за голову и закрыл глаза. Вспомнил, что хотел найти владельца толстовки. До конца рабочего дня оставалось час. Захар, ни слова не говоря, поднялся и вышел из кабинета. Спустился на второй этаж, миновал короткий переход и оказался в мужской раздевалке. Ноздре резанул застоявшийся запах грязных носков и потных тел. Захар прошёлся среди шкафчиков. На большинстве дверок слышились полотенца. Вешал как где наканоне висели вещи, уставало. Он подошёл ближе и внимательно рассмотрел крючки. Провёл пальцем по ближайшему или нет крючки использовались Захар облегчённо выдохнул от чего то он боялся что ему всё это примерилось